Глава шестая. Снежное свидание. Я готовилась к свиданию почти два часа. Даже накрасилась больше, чем обычно, и волосы завела, радуясь, что родители на работе и не будут задавать неловких вопросов. Сразу же понятно, я не к Вероничке уроки делать пошла. И наплевать, что волосы очень быстро разовьются. Зато встречу Кирилла красивая и с кудрями. Пусть хоть прической восхитится, раз уж нельзя надеть платье и каблуки. Усилием воли я заставила себя выйти не за полчаса, а ровно к назначенному времени. Кирилл ждал меня на остановке недалеко от моего дома. В чёрном укороченном пальто и с тёмно-серым шарфом парень выглядел совсем взрослым. Не как школьник, а скорее как студент. Даже, может быть, не первого курса. Я почувствовала себя рядом с ним какой-то уж очень простой. Нужно было шубку, каблучки, а не ботинки и пуховик. «О, привет!» — сказал он и, схватив меня за руку, сразу же куда-то потащил. Вообще, я надеялась, что он хотя бы заметит, что я хорошо выгляжу. Впрочем, может быть, парень просто честный? С красным носом, швом на губе и в пуховике мало кто способен быть красивым. Куда мы идём? поинтересовалась я, с трудом поспевая за размашистым шагом Кирилла. «Да тут недалеко», — несколько нервно ответил он, и я насторожилась. Но следующая фраза меня успокоила. «На улице холодно. Пойдём в кофемикс рядом со школой». Я хорошо знала это место. Уютное, вполне демократичное по цене кофейня, где мы часто сидели после уроков. Там всегда было много знакомых лиц. И сейчас это смущало. Возможно, мы встретим в кофейне Кристину с Владой. Ну и ладно. Пусть смотрят и завидуют, что я всё-таки добилась своего. Проблема была лишь в деньгах. С собой у меня было совсем немного. Но ничего, просто попью кофе с маффином. На это мне точно хватит. В конце концов, я же не есть, иду, а общаться». Я бы и сейчас была не прочь поговорить, но, во-первых, мы шли достаточно быстро, а, во-вторых, язык от неловкости прилип к нёбу. Я просто не знала, что сказать. Да и Кирилл молчал. Наверное, по той же причине. Ощущение неловкости было таким сильным, что стало не по себе. К счастью, скоро показались знакомые огни и вывеска с огромной чашкой кофе. Мы пришли. Как я и предполагала, в кофейне было довольно много знакомых. Парни из нашего класса. Кирилл подошёл к ним и болтал минут десять, пока я переминалась с ноги на ногу в стороне. Кристина и Влада, которые, увидев меня, улыбнулись неестественными улыбками и тут же склонили друг другу головы, начав с азартом перешёптываться. Не иначе, как меня обсуждали. «Ну и наплевать». Я гордо задрала подбородок и прошла за Кириллом к столику у окна. Сама бы я села за другой, уютный, в углу, но парень выбрал этот. Спорить я не стала и послушно уселась на стол, предварительно избавившись от пуховика. Пока ожидали заказ, разговор снова не клеился. Я пробежалась глазами по меню и остановилась на латтой маффине. Мне как раз хватало, даже на чай оставалось. Кирилл же, видимо, пришёл в кафе поесть основательно. Заказал ролл с курицей, наггетсы и ещё чего-то. Аппетитом молодой человек был явно не обделён. Кирилл несколько раз бросал взгляд в сторону шушукающих девчонок. Я не могла понять, что означают эти взгляды, и нервничала. Поэтому, когда девицы ушли, выдохнула с облегчением. Только лучше не стало. Попытка обсудить фильмы и сериалы тоже ни к чему не привела. Он не смотрел то, что любила я, а я совсем не интересовалась его увлечениями. Мне было неловко и скучно. Более отвратительного свидания было сложно представить. Впрочем, то, что случилось дальше, не могло привидеться и в худшем кошмаре. Я не понимала, почему мой собеседник постоянно косится в окно. Я уже допила кофе, доела маффин, И пора было просить счёт. К тому же разговор не клеился. Но парень всё сидел, пялился в окно и никак не предлагал уйти. Словно ждал чего-то. Что именно, я поняла позже, когда заметила, как за окном мелькнула знакомая куртка. «Что это значит?» — спросила я настороженно. Он шепнул «Последний аккорд» и вдруг перегнулся через стол, и, больно ухватив меня за шею, сделал вид, будто целует. Я отпрянула назад. Со стороны могло показаться, будто я испугалась, показавшейся в дверях Наташи. «Вот значит, как!» Со слезами выдохнула она, замерев на пороге и с ненавистью уставившись на меня с Кириллом. «Но «Ну, ты же считаешь меня ветреным и не пропускающим ни одну влюблённую в меня девчонку. Я просто пытаюсь этому соответствовать». Я сидела ни жива, ни мертва. Вот уж никогда не хотела оказаться в центре громкого скандала. На заднем фоне маячили Наташины подружки, которые с удовольствием снимали мою растерянную физиономию на телефон. «Лерочка-то у нас размечталась!» Противным голосом протянула Кристина. На ее лице сияла довольная улыбка. А я не могла понять, почему ей доставляет удовольствие мое унижение. Ей-то что, прибудет, что ли? «Я же говорила, что она побежит за тобой, как собачка», — обратилась девица к Кириллу. Но парню было не до нее и, естественно, не до меня. Под заинтересованные взгляды посетителей и персонала кафе он выяснял отношения с Наташей. Наташа, видимо, тоже заметила пристальное внимание окружающих и поэтому развернулась на каблуках и, пытаясь скрыть слезы, рванула на улицу. Следом за ней, прихватив пальто, кинулся Кирилл. Девчонки немного похихикали и исчезли, а я растерянно осталась сидеть за почти пустым столиком, до сих пор не в силах поверить, что все это произошло именно со мной. И только спустя несколько минут, когда шок прошел, Поняла, в какой гадкой ситуации я оказалась. Кирилл сбежал, а я осталась наедине с неоплаченным счётом. А денег-то у меня и не было. Хорошо, хоть пока официант не подходил. Со стороны, думаю, было заметно, что мне сейчас ни до кого нет дела. По щекам потекли запоздалые слёзы. Что делать, я не представляла. Звонить маме или папе было стыдно. Я знала, они приедут, заплатят. Но одна мысль о том, что парень кинул меня в кафе с неоплаченным счётом, заставляла краснеть. Так стыдно мне ещё никогда не было. И совершенно не хотелось, чтобы свидетелями моего позора стали родители. Поэтому я решила, что единственная, кто может меня выручить, — это Вероничка. И в первую очередь позвонила я именно ей. постаравшись сбивающимся шёпотом объяснить свою проблему. «Приеду, не вопрос», — задумчиво отозвалась Вероничка. «Но минут через сорок, не раньше. Я на другом конце города. Дождёшься?» «Ну не выгонят же меня», — прошептала я, понимая, что официанты начинают на меня коситься. «Впрочем, после такого позора мне уже стало всё равно. Пусть косятся». а я буду сидеть и ждать помощи друга. После того, как Вероничка обещала приехать, я ненадолго успокоилась, хотя ситуация по-прежнему оставалась гадкой. Более того, я прекрасно понимала, что в школе мне ещё припомнят. Влада и Кристина расскажут всем о том, как я опозорилась, клюнув на предложение Кирилла, который просто меня использовал. Ожидая подругу, я пыталась привести в порядок мысли, ну или хотя бы взять себя в руки и не реветь в общественном месте. Получалось не очень хорошо, но я старалась и добилась того, что уже не всхлипывала, а просто сидела с каменным лицом, а по щекам изредка текли дорожками слёзы. «Простите», — примерно через полчаса обратился ко мне официант. «Вы хотите принести мне счёт?» Спросила я краснее и почувствовала, как кровь ударила в голову. Меня снова накрыл жгучий стыд. «Вообще-то его уже оплатили», — улыбнулся официант и добавил. «Просили это вам передать». «Кто?» — удивилась я и обвела взглядом зал. Веронички еще не было. «Дед Мороз!» — усмехнулся официант и протянул мне ледяную розу в вазе и небольшую карточку-записку. Я думала, такое бывает только в фильмах. Официант ушёл, а я осталась сидеть с открытым ртом. Роза на поверку оказалась то ли хрустальной, то ли стеклянной, очень изящной и красивой. Я даже боялась нести её домой, вдруг разобьётся. А на листочке было написано «От Деда Мороза. Чудеса есть». Я смотрела на записку, как заворожённая. что это вообще мог быть? Ну, точно не мама и не Кирилл. Это третье чудо за очень короткое время. Похоже, моя вера в новогодние чудеса начала возвращаться. Я настолько была поражена случившимся, что даже забыла позвонить Вероничке и сказать, чтобы она не спешила. Поэтому, когда спустя пять минут запыхавшаяся подруга влетела с криком «Я пришла выручать тебя, мой Кай!», я почувствовала себя виноватой. «Вероничка, ты не представляешь, но кто-то оплатил счёт», — начала я. «Прости, что не позвонила, так сильно растерялась». «И кто же этот таинственный благожелатель?» — уточнила подруга, присаживаясь. «Не знаю», — я пожала плечами. «Дед Мороз, по крайней мере, в записке указано именно так». «Ну а раз так, предлагаю это отметить». «Я-то еще кофе не пила?» Вероничка обладала удивительной чертой характера. Она все хорошее в жизни принимала, не заморачиваясь, с благодарностью и удовольствием. Рядом с ней и мне расхотелось думать о том, кто и зачем меня спас. «А почему бы и нет?» — улыбнулась я. «У меня же остались деньги на кофе? Только столик поменяем, а то мне за этим неуютно». Он мне с самого начала не понравился. Главное, розу свою ледяную забери. Теперь я боюсь ее разбить, призналась я. Она такая хрупкая. Хочешь, когда пойдем домой, я тебе дам свою майку, чтобы ты могла завернуть цветок. Но предупреждаю, она после тренировки со всеми вытекающими. Да наплевать, у розы носа нет, она хоть так не разобьется. А ты где-то начала заниматься? «Не знала». «До Макса в клубе была открытая тренировка», — отмахнулась Вероничка. «Вот он меня и затащил. Хотя я же клялась и божилась, что не пойду в их секту». «И как?» «Знаешь, мне очень понравилось. После Нового года, возможно, буду ходить. Есть в этом что-то такое затягивающее. Пойдёшь со мной?» «Даже и не знаю». Я восприняла идею скептически. Надо подумать. Мы перебрались за другой столик и сделали заказ. «Ну, рассказывай о своих приключениях», — велела мне Вероничка. «Говорила же, не связывайся с Кириллом. Одно то, что он тусуется в компании Кристины и Влады, не делает ему чести». «Я не думала, что так выйдет», — сказала я и против воли всхлипнула. Обида вспыхнула с новой силой. «Эй, Лерка, не вздумай реветь!» «Да я расстроилась из-за всей этой ситуации. Я давно не чувствовала себя так глупо. А тут еще в школе будут судачить. Представь, что меня завтра ждет. Не уверена, что смогу не заплакать». «Но все-таки, что именно произошло?» Не отставала Вероничка, которая любила быть в курсе всех событий. «Не знаю». Он позвал гулять, вёл себя как-то странно, словно чего-то ждал. Мне бы насторожиться и уйти. Кирилл предложил посидеть в тепле, и мы пришли в кофе микс. Потом явилась эта его взбалмошная Наташа, они повздорили, и Кирилл убежал за ней, забыв оплатить счёт. Ну или изначально хотел, чтобы платила я, тут уж не знаю. От воспоминаний на душе стало гадко, и я поспешила запить горечь латте. Как ни странно, помогло. «Думаешь, все было подстроено?» «Появление Наташи точно!» — скривилась я. «Когда мы пришли, Кристина с подружками уже сидели здесь и очень внимательно за нами наблюдали. Кирилл с ними постоянно переглядывался. Потом девчонки ушли и вернулись вместе с Наташей. Думаю, они заранее обо всем договорились. Он что, хотел ее заставить ревновать, используя тебя? Похоже на то, мрачно подтвердила я и сняла ложечкой с латте ароматную пенку. Кофе тут был отменным. Как это мерзко, заключила Вероника. Вот зачем людям нужно делать подобное? Мерзко будет завтра, когда я вернусь в школу, поверь. Прорвёмся. Скажем, что ты согласилась с ним встречаться из жалости. Думаешь, поверят? с сомнением спросила я. «Постараемся сделать так, чтобы поверили», заключила подруга. «Скажешь, знала о том, что с Наташей поругался и страдает. Ну и пожалела. Тоже не лучший вариант, но всё же». Мы с Вероничкой просидели в кафе допоздна, не спеша пили кофе и болтали о пустяках. Меня уже почти не трясло от воспоминаний о неудачном свидании. К тому же грела душу, что таинственный дед Мороз помог мне и в этот раз. Теперь я точно знала, что им не были мама с папой. Других вариантов у меня не было, поэтому я решила, что гадать бессмысленно. В конце концов, может быть, действительно существуют новогодние чудеса. Мне понравилась идея Вероники разыграть спектакль и сделать вид, будто я пошла гулять с кириллом не потому, что он мне нравился, и я ждала этого момента с сентября. а исключительно от жалости и скуки. С этим объяснением ситуация не становилась менее неприятной, но, по крайней мере, я выглядела не так жалко. Мы заболтались так, что меня начали разыскивать родители. В этом был и приятный момент. Нас с Вероничкой приехал забирать папа. Мы попрощались и договорились встретиться с утра на остановке по дороге в школу.